Тридцать три. Переполох на празднике в честь старейшины Тетерева. «Не прилетай завтра», — хмуря сказала Ацинь. Уменьшу был страшно недоволен. Это еще почему. «Завтра я не смогу прийти сюда», — терпеливо объясняла Ацинь. «У старейшины Тетерева юбилей. Ему исполняется сто лет. Мне позволено пойти на праздник». «Позволено», — повторил он непередаваемым тоном. А Цинь пристально смотрела на него, пока он неохотно не согласился, и тогда она вздохнула с облегчением. «Тетерев ваш должно быть глухой», — насмешливо предположил Ум Минчжу. А Цинь кивнула. «Все тетерева глухие. Если не на оба уха, так на одно уж точно, особенно когда такуют». Тетерев был старейшей птицей на горе певчих птиц, и все птицы должны были собраться, чтобы его чествовать, потому мачеха неохотно отперла сундук и выбрала для падчерицы праздничный наряд. Самый бледный и простенький из всего, что хранилось внутри, но хотя бы новый, и отменила уроки на этот день. Заметив те неудовольствие на ее лице, Цинь сказала поспешно — «Не беспокойся, матушка, я вернусь к урокам сразу же после торжественного чествования юбиляра». Госпожа Цзи ущипнула девушку за щёку. «Незачем торопиться обратно. На празднике можешь поговорить со своим женихом». Лицо Ацизи застыло на мгновение. «О чем с ним говорить? Она его толком и не знала, но послушно сказала. «Да, матушка». И мяньшу, конечно же, мачеха тоже заставила ее надеть. Если бы спрашивали о цинь, то она предпочла бы наносить воды еще на целое поле, чем провести этот праздник в обществе третьего сына клана бойцовых петухов. Он глядел на нее свысока, а когда она спросила, как его зовут, потому что называть его все время третьим сыном клана бойцовых петухов было странно, раз уж они помолвлены, то он ответил пренебрежительно — «Женщины должны обращаться к мужчинам по статусному титулу. Только моя матушка может называть меня по имени». Разговаривать с ним после этого Ацинь сразу расхотелась. Она невольно подумала о Уминчжу. Тот легко назвал ей свое имя и даже подтвердил домашнее прозвище. Он наверняка не возражал бы, если бы она назвала его запросто Минчжу. Уши девушки немного покраснели. Хватит ли у нее смелости, чтобы произнести это вслух? Интересно, какое лицо у него будет, если он это услышит? Сам-то он запросто называет её Сяо Цинь и нисколько не смущается. Можно ли их тогда считать друзьями? Старейшину тетерова привезли на праздник в деревянном кресле, и все птицы стали его поздравлять. Старик подслеповато щурился и хихикал не в попад. Цинь подумала, что у него уже развилась... Старческое слабоумие. Никто из птиц не прожил так долго. Но праздником все остались довольны. Было много угощений, пригласили музыкантов, жаворонков и малиновок. Было шумно и весело. В праздничной суете отцы не сразу заметила, что у всего этого есть сторонний наблюдатель. А когда заметила, то похолодела. На коньке крыши сидела большая черная птица и с любопытством разглядывала празднующих. «Вот же дурак!» — мысленно закричала она. «Зачем ты прилетел?» Она мысленно скрестила пальцы, надеясь, что никто его не заметит, и молясь, чтобы скорее начало вечереть. В закатных тенях легче спрятаться, тем более птицы с темным оперением. Но в этот момент какая-то клуша бросила случайный взгляд вверх и завопила в диком ужасе. трехногий! Трёхногий!» Поднялась паника. Старейшина Цзинь махнул рукой. «Поймайте его!» Стражи журавли сейчас же взмыли в воздух. Ворон стрелой полетел прочь, но путь ему отрезали стражи-цапли. А цинь побледнела и закусила щеку изнутри, чтобы не закричать его имя. Если они поймают его, то убьют. Ворон легко извернулся и тюкнул ближайшего к нему журавля клювом в голову. Журавль жалобно вскрикнул, беспорядочно замахал крыльями и рухнул вниз. Другие стражи набросились на ворона, карканье и протяжные крики журавлей наполнили воздух, а Цинь не удержалась и закрыла лицо ладонями. Это было слишком страшно. «Упустили!» — яростно закричал где-то сбоку глава Цзинь. А Цинь вся дрожа отвела руки от лица и посмотрела в небо. Довольно потрепанные стражи спускались, ворон оказался отличным бойцом. «Он не мог улететь далеко», — сказал глава Цзинь. — Ему тоже досталось. Соберите лучших поисковиков и прочешите гору от вершины до основания. Мачеха заметила, что на Ацине лица нет, и усмехнулась. — Что-то так перепугалась, глупая курочка. Ацинь вздрогнула, мысли лихорадочно бились в голове, как птичка в клетке. — Нельзя ничем себя выдать. — Я... я... но ведь это был трёхногий, — жалобно пролепетала она. — Глупости, — оборвал её отец. Какой ещё трёхногий? Обычная ворона залетела. Нечего бояться». Как бы оскорбился у Минчужу, услышав это. А Цзинь крепко сжала кулаки, ногти впились в ладони. «Ну, тётушка Клуша сказала...» — пробормотал кто-то в толпе. «Много понимает эта старая курица!» — яростно воскликнул глава Цзинь. «Это ворона! Ясно?» Госпожа Цзи между тем хорошенько ткнула племянника в бок и прошептала. Утешь ее, Разве ты не видишь, что твоя невеста испугана?» Третий сын клана бойцовых петухов надул грудь и сказал. «Нечего бояться. Я же тут. Если она вернется, я на нее налечу и побью». «Да ты даже летать не умеешь», — презрительно подумала Ацинь. «Бойцовые петухи максимум подлетать могли. Куда им дать Цзинь-у?» Госпожа Цзи была страшно недовольна, что мальчишка оказался настолько тупым, что даже таковать и не умеет. Она натянула улыбку и сказала. «Верно. А Цзи бояться нечего. У тебя есть защитник». А Цзи ответила такой же натянутой улыбкой. «Верно. Защитник у нее был. Но точно не третий сын клана бойцовых петухов». Вернулись посланные вдогонку за нарушителем птицы. Сердце Ацинь обмерло. «Не нашли, как сквозь землю провалился», — доложили искатели. «Как такое возможно?» — рассердился глава Цзинь. «Вы хорошо искали?» Они только развели руками. Они действительно обшарили всю гору, но не нашли нарушителя. «Улетел, должно быть», — решили они. «Или его ждали подельники. Они наверняка явились, чтобы украсть желань. «Усильте охрану полей» велял глава зинь хмурясь и еще раз обыщите гору как он мог улететь если был подбит а поле которое возделывала отцынь никто даже и не вспомнил